Дэн. Парис участвовал в бою, стоя на стене и помогая лучникам. Трое рженосцев прикрывали его щитами во время ответных залпов. Пусть хоть так. У Гамера Парис был неоднозначен. Временами обычный обыватель и трус, а временами он ничуть не уступал Гектору в деле истребления ахейцев. Именно из-за его спины сегодня на киборга бросился Эней. Я снова и снова прокручивал этот эпизод на мониторе. Прыжок, падение, подъем на ноги, удар щитом, удар кулаком. И неуязвимый снова летит со стены. Жалко, ни на чье копье пяткой не напоролся. Красивый момент. Меня от него уже тошнило. «Ага, застукан на месте преступления», — сказал Макс, появляясь в моей вотчине. «Любуешься, как мачо уделал киборга?» «Что?» – машинально переспросил я. «Говорю, любуешься, как мачо уделал киборга?» «Ага. Через полчаса Билл собирается объявить зрителям правду. Я должен при всем присутствовать». «Сочувствую. Зато тебе повезло. Сидишь тут и в ус не дуешь. А мне перед репортерами выделываться». «А ты не выделывайся. Прикинься дураком. Тебе это несложно будет сделать». «И завтра же меня уволят». «Нет, спасибо». «Как тебе сражение?» «Все внимательно посмотрел. Никаких больше закидонов?» «Кроме того, что киборг чуть не взял город в одиночку?» «Никаких. Может, они вообще кончились?» «Закидоны, я имею в виду». «Может. Ты в это веришь?» «А ты?» «По крайней мере, стараюсь», — сказал он. «Получил последние записи?» «Пока нет, а там что-то интересное». Домосед гуляет по полю и мило беседует с полковником Трэвисом о киборге. Алкаш с рыжим пьют. Тиран с рогачом пьют. Мачо спит без задних ног. Симпопуля милуются со своей красоткой. В общем и целом все тихо. Киборг с дружком сидят в шатре и жрут. Поносят троянцев. «Понятно», — сказал я. «Присмотри тут, пока меня нет». Будь сделано!» «И пожелай мне удачи». «Удачи!» «А более жизнерадостно?» «Удачи!» «Гад ты!» Еще какой!» Значит, через полтора часа Билл, Джон и Макс будут объяснять прессе технические характеристики темпорального туннеля и рассказывать об организационных проблемах, связанных с проведением съемок в Древней Греции. А я тут остаюсь держать руку на пульсе событий. Чудесно! Иногда я тупой, особенно в последнее время. Поэтому только через полчаса обратил внимание на то, как Макс назвал Энея – мачо. Хотя с самого начала в нашем внутреннем биходе Анхисид был итальянцем и никем иным. Мелочь. Но почему-то мой измученный разум за нее зацепился. Конечно, Макс мог просто оговориться. Это было самое простое и логичное объяснение. Заработался и начал путать имена но мне не слишком верилось, что он оговорился три раза. Энею сменили кличку? С какой стати? И почему никто не известил меня? И зачем менять кличку так спешно? Странно. Я выключил просмотр и вывел на экран файл со списком героев, за которыми мы вели особое наблюдение. В скобках рядом с именами были написаны прозвища, которые использовали только сотрудники проекта. Эней обнаружился между домоседом и циклопом. В скобках стояло мачу Мне стало плохо. Этот файл составлял и я сам. Доступа из локальной сети к нему не было. Конечно, при условии, что среди наших сотрудников не затесалось ни одного толкового хакера. Но зачем кому-то лезть в мои файлы и изменять одно единственное имя? Розыгрыш? Очень глупо. Не думаю, что в той запарке, в которой мы работаем, у кого-то есть время на розыгрыши. Какой смысл в изменении клички, существующей исключительно для внутреннего пользования. чем мачо принципиально лучше итальянца. Короче, в два раза, ну и только. Подозрение, забравшееся под мой скальп, было настолько чудовищным и нелепым, что я расхохотался. Этого просто не может быть, потому что этого не может быть никогда. Я закурил сигарету и подумал, что если начну проверять свое предположение, Значит, самое подходящее для меня место – ближайший дурдом. Кто-то явно переработал. И совершенно точно, что этот кто-то – я. Стряхнул пепел в пепельницу. Если я прав, то произошла глобальная катастрофа, которую никто не заметил. Но если так, то почему ее заметил я? Абсурд. Невозможно. Следует забыть об этом и поискать более простые объяснения. Розыгрыш. Я вытащил из кармана телефон и ткнул клавишу быстрого набора. Сейчас все разъяснится. Макс, ты дьявольски вовремя позвонил Дэн. Через 10 минут репортеры разорвут меня на части. Джон уже заканчивает вводную часть. Я тебя не задержу. Ответь мне только на один вопрос. Как давно мы зовем Энея Мача? С самого начала, обалдело сказал Макс. Ты и сам придумал эту кличку, потому что он похож на актера из этих старых фильмов. «Как его? Бандерас? Ну, что-то в этом роде. А что, Дэн?» «Ничего. Проверяю одну теорию. Ни пуха. К черту. И сыну его, Биллу». «Существует ли хоть мизерный шанс, что и в такую минуту Макс способен меня разыгрывать?» «И если эта мистификация с целью заставить меня усомниться в собственном рассудке, то сколько человек ее поддерживает?» Учитывая, что кто-то поработал с моим компьютером, мистификация должна быть хорошо организована. А смысл? Я запер кабинет на ключ, немного постоял в коридоре, вспоминая, с какой стороны тут лифт, спустился на четыре этажа и вошел в звукозаписывающую студию. Звукорежиссер с ассистентом сначала приветственно махнули мне, а потом принялись изображать мельницы, стараясь дать мне понять, что бы я сваливал. Я всем своим видом выказал готовность молчать дождался конца эпизода, после чего подозвал статиста, озвучивающего Энея. Слишком мелкая сошка, чтобы Макс посвящал его в свои хохмы. Знаешь меня? Вы большая шишка в проекте. Вот именно. Отвечай на мои вопросы. Ты давно работаешь здесь? С самого начала. Как зовут твоего персонажа? Эней, сын Анхиса? Кличка? Мачо? У статиста был вид человека, разговаривающего с дебилом. Правда, с дебилом, который занимает более высокий пост и может здорово осложнить тебе жизнь. Поэтому ему стараются не показывать, что он дебил. «Свободен», — сказал я и вернулся в свой кабинет. Убрал с экрана список персонажей, вышел в интернет, на сайт географического сообщества и вызвал карту мира. Вот так и становятся сумасшедшими. Вот Европа, вот характерный сапог, вот Акурок выпал у меня изо рта. Италии на карте не было.